Миссис Корнер расплачивается. «Я подразумеваю именно это», — объявила миссис Корнер. «Мужчина должен быть мужчиной». «Но ведь ты бы не хотела, чтобы Кристофер, то есть мистер Корнер, принадлежал к мужчинам подобного сорта», — заметила ее закадычная подруга. «Я вовсе не говорю, что хочу, чтобы он делал это часто». Но я хотела бы почувствовать, что он способен быть таким мужчиной. — Вы сказали хозяину, что завтрак готов? — накинулась миссис Корнер на служанку, внесшую в эту минуту в комнату три вареных яйца и чайничек с чаем. — Конечно, сказала. — с негодованием ответила служанка. Прислуга виллы Акация в Равенскорт-парке вечно пребывала в состоянии негодования. Даже молитвы, возносимые ею по утрам и вечерам, были полны негодования. И что он сказал? Сказали, что сойдут вниз, как только оденутся. Никто и не хочет, чтобы он выходил раньше, — сказала миссис Корнер. Когда я позвала его пять минут назад, он ответил, что надевает рубашку. Я думаю, что если бы вы сейчас спросили еще раз, они ответили бы то же самое, — высказала свое на сей счет мнения служанка. Они ползали на карачках, когда я заглянула в комнату, и шарили под кроватью, потому что потеряли запонку от воротничка. Миссис Корнер остановилась, держа в руке чайник. «Он разговаривал?» «Разговаривал? Не с кем им там говорить. У меня времени нет разговора разговаривать». «Я имею в виду с самим собой», — пояснила миссис Корнер. «Он... он не ругался. В голосе миссис Корнер прозвучало желание, почти надежда». «Что вы? Это они-то! Да они и не знают, как ругаться!» «Благодарю вас». — сказала миссис Корнер, — достаточно, можете идти. Миссис Корнер со стуком поставила чайник на стол. — Даже эта девчонка, — жёлчно проговорила она, — даже эта девчонка презирает его. Возможно, — предположила мисс Грин, что он ругался, пока ее не было в комнате, а потом перестал. Но миссис Корнер не собиралась поддаваться утешениям. — Перестал. Другой ругался бы, не переставая. — Возможно намекнула закадычная подруга, всегда готовая взять этого грешника под защиту. Возможно, что он и ругался, но она просто не слышала. В самом деле, ведь если он с головой залез под кровать,